За гранью мира ищут и за пределом дней Скрижаль, колем и небо и бездну злых огней. Но мой наставник мудрый шепнул однажды мне «Скрижаль, колем и небо и ад в душе твоей».